Оноре де Бальзак «Поиски Абсолюта» Госпоже Жозефини де Лануа, урожденный Думерк Дай Бог этому произведению жить долее, чем мне самому, тогда и признательность моя к вам, которая, надеюсь, сравняется с вашим добрым, почти материнским отношением ко мне, просуществует сверх срока, определенного нашим чувством. Эта высшая привилегия продлевать жизнь сердца в наших произведениях могла бы, если только быть уверенным, что ею обладаешь, вполне утешить в тех муках, которых она стоит всякому, кто ревностно ее добивается. Еще раз повторяю, дай Бог де Бальзак. В городе Дуэ на Парижской улице существует дом, внешний вид которого внутреннее расположения и деталей больше, чем в каком бы то ни было жилище, сохранили характер старых фламандских построек, столь наивно приспособленных к патриархальным нравам этой страны. Но прежде чем его описывать, быть может, следует в интересах писателей обосновать необходимость подобных дидактических вступлений, вызывающих протестных людей, несведущих и жадных, которым подавай чувства без снов их породивших цветок без посеянного зерна ребенка без беременности матери. Неужели же искусству быть сильнее природы? События человеческой жизни и общественной, и частной так тесно связаны с архитектурой, что большинство наблюдателей могут восстановить жизнь нации или отдельных людей во всем ее подлинном укладке по остаткам общественных зданий или изучая домашние реликвии. Археология для природы социальной – то же, что сравнительная анатомия для природы органической. В какой-нибудь мозаике обнаруживается все общество так же, как в скелете ихтиозавра даны все живые существа. С какого бы конца они начинать, все связано, все сплетено одно с другим. Причина позволяет угадывать следствие, и всякое следствие позволяет восходить к причине. Ученый воскрешает таким образом давнишние облики вплоть до какой-нибудь бородавки. Отсюда и приобретают, конечно, удивительный интерес описание архитектуры, если только фантазия писателя нисколько не искажает ее основ. Ведь всякий может при помощи строгих выводов связать картину настоящего с прошлым. А для человека прошлое до странности похоже на будущее. Рассказать ему, что было, не значит ли это почти всегда сказать, что будет? Наконец, картина тех мест, где протекает жизнь, редко кому не напомнит о его неисполненных обетах или юных надеждах. В сравнении настоящего обманывающего тайные желания и будущего, которое может их осуществить, это неистощимый источник меланхолии или сладостного удовлетворения. Так почти невозможно не растрогаться перед картинами фламандской жизни, когда хорошо переданы ее подробности. Почему? Быть может, потому что среди различных типов существования она прочнее всего полагает предел человеческой неустойчивости. Она не обходится без всех этих семейных праздников без домашнего уюта и жирного довольства, свидетельствующего о постоянном благополучии и отдыха, близкого к блаженству. Но особенно в ней выражается покой и монотонность наивно-чувственного счастья, не знающего пылких желаний, потому что они уже заранее удовлетворяются. Какую бы цену ни придавал страстный человек смятению чувств, он все же никогда не может равнодушно видеть образы той социальной природы, где биение сердца так равномерно, что люди поверхностные обвиняют ее в холодности. Ведь толпа обычно предпочитает силу кипучую, переливающуюся через край силе ровной и постоянной. Толпе не хватает ни времени, ни терпения удостовериться в том, какая огромная мощь скрыта под внешней обыденностью. Таким образом, чтобы поразить толпу, увлекаемую потоком жизни, у страсти, как и у великого художника, есть одно лишь средство – перешагнуть за предел, что и делали Микеланджело, Бьянки Капелла, госпожа де Лавальяр. Бетховен и Паганини. Однако великие приверженцы строго расчлененного искусства думают, что никогда не нужно переходить границы и почитают только способность достигать совершенства в выполнении, а тем самым сообщать всякому произведению глубокое спокойствие, которое очаровывает людей незаурядных. Образ жизни фламанцев бережливых по всему существу своему вполне отвечает понятиям о том блаженстве, о котором мечтают толпы применительно к жизни гражданской и домашней. Весь фламандский обиход запечатлен самой изысканной материальностью. Английский комфорт питает пристрастие к сухим оттенкам, жестким тонам, тогда как во Фландрии старинное внутреннее убранство домов радует мягкими красками, подлинным уютом. Оно говорит о труде без усталости. Трубки курильщиков свидетельствуют об удачном применении неаполитанского фарниэнте – ничего не делания. В убранстве обнаруживается мирное художественное чутье, его необходимая предпосылка – терпение и необходимые условия его долговечности – добросовестность. Весь характер фламандский в двух словах – терпение. и добросовестность, которые, может показаться, исключают собою богатые оттенки поэзии и делают нравы страны столь же плоскими, как ее широкие равнины, столь же холодными, как ее пасмурное небо. Ничего подобного на самом деле нет. Цивилизация воспользовалась своим могуществом, видоизменив здесь все даже следствие климата. Если внимательно рассматривать произведения рук человеческих, созданные в различных местах земного шара, то прежде всего бываешь поражен тем, что в полосе умеренного климата им свойственны серые и бурые краски, тогда как в жарких странах они отличаются самыми яркими красками. Нравы, несомненно, должны сообразоваться с таким законом природы. Обе Фландрии, где в старину господствовали темные тона и проявлялся вкус к однообразной окраске, позаботились о том, чтобы оживить мрачную, как сажа, атмосферу страны бурными политическими треволнениями, которые подчиняли их то бургундцам, то испанцам, то французам, побратались с немцами и голландцами. От Испании они заимствовали роскошь багрица, блестящий атлас, многоцветные ковры, перья, мандолины и придворные манеры. От Венеции взамен своего полотна и кружев они получили фантастические стеклянные изделия, в которых вино светится и как бы становится вкуснее. От Австрии у них осталась тяжеловесная дипломатия, придерживающаяся правила «семь раз отмерь, один отрежь». Благодаря сношениям с Индией проникли сюда причудливые выдумки Китая и японские диковинки. Однако, несмотря на терпеливую готовность фламандцев все собирать, ни от чего не отказываться, все переносить на обе Фландрии нельзя было иначе смотреть, как на какой-то общий европейский склад вплоть до тех пор, пока открытие табака не связало дымом разрозненные черты их национального облика. С этих пор, как не была раздроблена его территория, весь народ фламандский объединился в пристрастии к трубке и пиву. Когда эта страна по природе своей тусклая и лишенная поэзии ввела в свой обиход Благодаря своей неизменной домовитости роскошь и идее своих господ и соседей, в ней сложилась своеобразная жизнь и характерные нравы, нисколько не запятнанные рабским подражанием. Искусство ее, воспроизводя исключительно внешние формы, лишилось всякой идеальности. Так что от этой родины пластической поэзии не требуйте ни комедийного огонька, ни драматической напряженности действия, ни смелых взлетов эпопеи или оды, ни гения музыкального. Но она щедра на открытие, и ученые рассуждения, требующие времени и света лампы. На всем здесь печать наслаждения земными радостями. Человек видит здесь исключительно то, что есть. Мысли его всеми своими изгибами так заботливо приспосабливаются к нуждам жизни, что ни в одном своем произведении она не улетает за пределы реального мира. Единственная политическая идея, устремленная в будущее, порождена была в этом народе тоже по существу экономическими соображениями. революционная сила возникла у него от хозяйственного желания сесть с локтями за стол и самому распоряжаться под навесами своих стоил. Чувство благополучия и внушенный богатством дух независимости породили здесь раньше, чем где бы то ни было, ту потребность в свободе, которая позже стала мучить Европу. Таким образом, при постоянстве идей и упорстве, какое фламандцам дает воспитание они некогда стали грозными защитниками своих прав. У этого народа ничто не делается, кое-как ни дома, ни мебель, ни плотина, ни обработка земли, ни восстание. Поэтому он сохраняет за собою монополию на все, за что бы ни брался. Производство кружев, требующее терпения от сельского хозяина, а еще больше от мастера, и производство полотна передаются по наследству, как родовые богатства. Если бы нужно было показать человеческое постоянство в самой чистой его форме, то, может быть, всего правильнее было бы взять для этого портрет доброго нидерландского бургомистра, способного, как это столь часто случалось, честно и скромно умереть ради выгод Ганзейского союза. Но тихая поэтичность такой жизни еще обнаружится, сама собой, в описании дома, одного из последних в дуэ домов, еще сохранивших свой патриархальный характер во времени, когда начинается наша повесть. Из всех городов Северного департамента, увы, дуэ больше всего изменяется на современный лад. Духновшество новшества произвел здесь самые быстрые завоевания. и любовь к общественному прогрессу здесь наиболее распространена. С каждым днем в Дуэ исчезают старинные постройки и стираются былые нравы. Парижские моды, тон, манеры здесь преобладают, и вскоре от старой фламандской жизни у обитателей Дуэ только и останется, что сердечность и гостеприимство, испанская вежливость, голландская пышность и опрятность. Кирпичные дома уступят место особнякам из белого камня. Неуклюжесть ботавских форм исчезнет ради изменчивого изящества французских новинок. Дом, где произошли события, описанные в нашей повести, находится почти на середине Парижской улицы и уже более двухсот лет известен в дуэ под именем «Дома Классов. Ван-клаасы принадлежали некогда к тем знаменитейшим семьям ремесленников, которым Нидерланды обязаны коммерческим первенством, сохранившимся за ними в ряде производств. Долгое время в городе Генте за классами оставалось, передаваясь от отца к сыну, руководительство богатым братством ткачей. Во время восстания этого большого города против Карла V, пожелавшего отменить его привилегии, самый богатый из классов был так скомпрометирован, что, предвидя катастрофу и будучи принужден разделить участь своих товарищей, он тайно послал свою жену, детей и богатство под защиту Франции, прежде чем войска императора осадили город. Предвидения синдика Ткачей вполне оправдались. Его, так же, как несколько других горожан, вопреки условиям капитуляции, повесили как бунтовщика, хотя на самом деле он был защитником генской независимости. Смерть класса и его товарищей принесла плоды. Впоследствии за эти бесцельные казни испанский король поплатился утратой большей части своих нидерландских владений. Кровь, пролитая на земле мучениками, Это такой посев, плоды которого пожинаются скорее всего. Хотя Филипп II, наказавший участников восстания вплоть до второго поколения, простер свой железный скипетр и над дуэ. Классы сохранили свои богатства, породнившись с весьма знатным родом де Молина, старшая ветвь которого тогда еще бедная разбогатела настолько, что выкупила графство Норо, принадлежавшее ей в королевстве Элеон, только по титулу. В начале XIX века, после многих превратностей, описание которых не представляет интереса, Представителем рода классов в той его ветви, что поселилась в Дуэ, был Вольтасар Класс Малина, граф де Нуаро, предпочитавший именоваться попросту Вольтасар Класс. От огромного состояния, скопленного его предками, приводившими в движение тысячи ткацких станков, Валтасару осталось до 15 тысяч ливров дохода с земель в окрестностях Дуэ и дом на Парижской улице, обстановка которого, в свою очередь, стоила целого состояния. Что же касается владений в королевстве Леон, то они были предметом тяжбы между малина фламандскими и той ветвью этого рода, что осталось в Испании. Выиграв процесс, Молина-Алеонские приняли титул графов де Нуоро, хотя только классы имели право его носить. Однако тщеславие бельгийских горожан превышало Кастильскую спесь. И вот когда заведены были записи гражданского состояния, Волтасар-класс пренебрёк хмотями своей испанской знатности ради генской своей славы. Патриотическое чувство так сильно в семьях, подвергшихся изгнанию, что до последних дней XVIII века классы оставались верны своим традициям, нравам и обычаям. Они роднились только с исконной буржуазией. Требовалось наличие известного числа старшин и бургомистров в роду невесты, чтобы классы приняли ее к себе в семью. Они брали себе жен в Брюге или Генте, в Льеже или в Голландии, чтобы увековечить обычаи своего домашнего очага. К концу прошлого века круг близких им людей, все более и более сужавшийся, ограничивался семью-восемью семействами, принадлежащими к судейской знати, нравы которой, тога с широкими складками и официальная полуиспанская важность, гармонировали с их привычками. Обитатели города питали городу классов благоговейное почтение, перешедшее в своеобразный предрассудок, непоколебимая честность, безупречная порядочность классов, неизменная чинность в быту. Все это делало их таким же предметом историй укоренившегося суеверия, как и традиционный праздник Геяна, суеверия, прекрасно выражающегося в словах «дом классов». Исконным духом Фландрии взяло от этого жилища, представлявшего для любителей старины типичный образец скромных домов, какие строили себе в средние века богатые горожане. Главным украшением фасада была двустворчатая дубовая дверь с крупными шляпками гвоздей, вбитых в шахматном порядке, в центре которой классы горделиво вырезали два скрещенных ткацких челнока. Дверной свод, сложенный из песчаника, завершался заостренной аркой, на которой в особой башенке, увенчанной крестом, водружена была статуэтка святой Женевьевы, занятой предением. Время, конечно, наложило свой отпечаток на тонкие украшения двери и башенки, но прислуга так заботливо за ними присматривала, что еще и теперь прохожие могли рассмотреть их во всех подробностях. Также и наличник, состоявший из нескольких сдвинутых вместе колонок, сохранил свой темно-серый цвет и блестел точно его покрыли лаком. С обеих сторон двери в нижнем этаже было по два окна, таких же, как и все остальные окна в доме. Их обрамление из белого камня заканчивалось под подоконником пышной раковиной, а наверху двумя аркадами, в которые вдавалась вертикальная линия креста, делившего окно на четыре неравные части, потому что поперечная перекладина помещалась на такой высоте, чтобы получался крест, что придавало нижним частям окна размеры вдвое большие против закругленных верхних. Двойная аркада была окаймлена бордюром из трех нависающих друг над другом рядов кирпичей, которые то выступали вперед, то вдавались в стену почти на дюйм, образуя греческий орнамент. Маленькие ромбовидные стекла были вставлены в чрезвычайно тонкий, окрашенный в красный цвет железный переплет. Стены из кирпичей, скрепленных белой известью, поддерживались каменной связью на углах и по фасаду. Во втором этаже было пять окон, в третьем только три, а на чердак свет проникал через большое круглое отверстие, состоящее из пяти частей, окаймленное песчаником и помещенное, подобно розе, над входом соборного портала в середине треугольного фронтона, образующего щипец. На кровле имелся флюгер в виде веретина с пряжей. Обе боковые стороны этого большого треугольника, образуемого стеной со щипцом, были сложены в виде прямоугольных уступов вплоть до верхней линии второго этажа, где справа и слева дом был украшен по углам фантастической звериной пастью для стока дождевых вод. По низу дома шел ряд песчаниковых глыб в виде заваленки. Наконец, еще один след старинных нравов. С обеих сторон двери, между окнами, выходил на улицу деревянный трап, окованный широкими железными полосами, через которые спускались в подвалы. Еще со времени постройки дома фасад тщательно чистили два раза в год. Если выпадал кусочек извести, его сейчас же опять вмазывали. Сокон, с подоконников, со столбов сметали пыль заботливей, чем самого драгоценного мрамора в Париже. Во внешнем облике дома не было таким образом ни малейшего упадка. Правда, кирпичные стены потемнели от времени, но дом берегли как старую картину, как старую книгу, которые дороги любителю и вечно оставались бы новыми, если бы не подвергались в нашем климате действию вредоносных газов, угрожающих и нам самим. Облачное небо, влажный фламандский воздух и тень на узкой улице очень часто лишали это строение блеска, присущего изысканной опрятности. которая впрочем придавала ему унылый и холодный вид поэт предпочел бы чтобы какая нибудь травка пробилась в окнах башенки или мох выемки песчанника он пожелал бы чтобы растрескалась кирпичная кладка чтобы ласточка свела себе гнездо под аркадами окна межкрасных кирпичей их тройного орнамента таким образом тонкая отделка и опрятный вид фасада потертого от постоянной чистки придавали ему суховатую порядочность и чинную почтенность, из-за которых, вероятно, романтик стал бы искать себе другую квартиру, если бы ему пришлось поселиться напротив этого дома. Когда посетитель тянул за сплетенный из проволоки шнурок звонка, висевший вдоль дверного косяка, и явившаяся на звонок служанка открывала ему дверь с решетчатым оконцем посередине, дверь тотчас же от собственной тяжести вырывалась из рук и хлопала так, точно была сделана из бронзы. До такой степени громко и тяжко отдавался звук под сводами просторной галереи, мощеной плитками и в глубине дома. Галерея эта, расписанная под мрамор, всегда прохладная и, посыпанная мелким песком, вела в большой квадратный внутренний двор, выложенный широкими муравленными плитами зеленоватого цвета. Налево находились бельевая, кухня людская, направо – дровяной сарай, склад каменного угля и службы, у которых двери, окна и стены покрыты были росписью и поддерживались в исключительной чистоте. Свет, проникая во двор, окруженный четырьмя красными стенами с белыми полосами, отражался и принимал розовые оттенки, сообщавшие фигурам и мельчайшим деталям этой росписи таинственную грацию и фантастичность. Другой дом, совершенно схожий со зданием, выходившим на улицу и именуемый во Фландрии задней квартирой, возвышался в глубине двора и служил исключительно для жизни семьи. В нижнем этаже первой комнаты была приемная, освещенная двумя окнами со стороны двора и двумя другими, выходившими в сад, который был такой же ширины, как дом. Две стеклянные двери, расположенные друг против друга, вели одна в сад, другая во двор, а так как находились они на одной линии с дверью, ведущей на улицу, Чужой человек уже при входе мог охватить глазом и весь внутренний вид жилища, и даже увитую зеленью стену в глубине сада. Передний дом, предназначавшийся для приемов и имевший в третьем этаже покой для приезжих, заключал в себе, разумеется, художественные произведения и великие накопленные богатства. Но ни в глазах классов, ни с точки зрения знатока, ничто не могло сравниться с сокровищами, украшавшими комнату, где в течение двух веков протекала жизнь семейства. классу, умершему ради свобод гента, ремесленнику, о котором получилось бы слишком слабое представление, если бы историк упустил сказать, что его состояние достигало сорока тысяч серебряных марок, заработанных на изготовлении парусов для нужд всемогущего венецианского флота. Этому классу другом был знаменитый резчик по дереву Ван Гуизий из Брюге. Не раз скульптору случалось обращаться к кошельку ремесленника. Незадолго до Генского восстания, разбогатевший к тому времени Ван Гуизий, приготовил своему другу неожиданный подарок. Вырезал для него из цельного черного дерева главные сцены жизни Артевельде, пивовара некоторое время бывшего королем обеих Фландрий. Эта деревянная обшивка, состоявшая из шестидесяти панно, изображала до тысячи 1400 персонажей и считалось важнейшим произведением Ван Гуизия. Капитан, стороживший граждан, которых Карл V приказал повесить в день своего въезда в родной город, предлагал, говорят Ван Клаасу, возможность бежать, если тот подарит ему произведение Ван Гуизия. Но ткач уже отослал Панно во Францию. Зала, вся целиком украшена этими панно, который в память казненного мученика сам Ван Гуизи вставил в деревянные рамы, окрашенные ультрамарином золотыми жилками, является, конечно, наиболее совершенным произведением мастера. И самые маленькие кусочки этих панно теперь ценятся на вес золота. С Спростенко над камином смотрел Ван Клаас, написанный Тицианом в костюме председателя суда по делам о разделах имущества, и, казалось, руководил еще семейством, которое чтило в нем великого предка. Высокий камин, сложенный из простого камня, в прошлом веке был облицован белым мрамором. На нем стояли старинные часы и два пятисвечника святыми отрогами дурного вкуса, но из массивного серебра. Четыре окна были декорированы широкими занавесками из красной с черными цветами комки на белой шелковой подкладке. Такой же тканью была обитая мебель, которую из зала была заново обставлена при Людовике XIV. Явно современный паркет состоял из белых, большого размера деревянных плиток, окаймленных дубом. Потолок, разделенный на несколько картушей, в центре которых был резной маскарон работы Ван Гуизия, оставили неприкосновенным, и он сохранил темные тона голландского дуба. В четырех углах зала возвышались колонки с подсвечниками, такими же, как на камине. середину зала занимал круглый стол. Вдоль стен были симметрично расставлены карточные столы. В те годы, к которым относятся наше повествование, На двух золоченных консолях с досками белого мрамора стояло по стеклянному шару, наполненному водой, где над песком и раковинами плавали красные, золотистые и серебристые рыбки. Комната была блистательной и в то же время мрачной. Потолок неизбежно поглощал лучи, не давая никакого отражения. Если со стороны сада лился обильный свет, играя на резьбе черного дерева, то окна, выходившие во двор, давали его так мало, что на противоположной стене лишь чуть-чуть сверкали золотые жилки. Поэтому в зале, столь великолепный и в ясный день, чаще всего господствовали тусклые краски, блеклые меланхолические тона, какие осеннее солнце разбрасывают по макушкам леса. Излишне описывать здесь подробно дом классов, в других покоях которого будут происходить разные сцены нашего повествования. Пока достаточно общего знакомства. В конце августа 1812 года, после воскресной вечерни, возле окна, обращенного к саду, в глубоком кресле сидела женщина. Косые лучи солнца, падавшие из сада, промизывали весь дом – Пересекали залу, умирали причудливыми отблесками на деревянной резьбе, украшавшей стены со стороны двора, и окружали женщину пурпурными бликами, которые отбрасывала комковая занавеска на окне. И если бы даже посредственный художник написал так эту женщину, он, наверное, создал бы поразительное произведения, изобразив ее лицо полное скорби и меланхолии. Положением тела и вытянутых ног изобличалось подавленное состояние человека, который столь сосредоточенно отдался одной упорной мысли, что даже утратил ощущение своего физического существа. Мысль ее озаряла своим светом будущее. Так на берегу моря часто можно видеть луч солнца, который пронзает облака и прочерчивает на горизонте полосу света. Руки женщины свешивались с подлокотников, голова точно, она была слишком тяжела, откинулась на спинку кресла. Белое, очень широкое, перкалевое платье не давало возможности судить о пропорциях тела, а стан скрывали складки шарфа, небрежно завязанного на груди. Даже если бы свет и не обозначил рельеф на ее лица, как бы нарочито его выделяя, и тогда всякий сосредоточил бы свое внимание исключительно на нем. В его оцепенении, длительном и, несмотря на жгучие слезы, холодном, выражалась такая подавленность, которая поразила бы и самого беззаботного ребенка. Ужасающее зрелище представляло это беспросветная скорбь, которая могла переливаться через край лишь в редкие минуты и снова застывала на лице точно лава вокруг вулкана. Можно было подумать, то умирающая мать принуждена покинуть своих детей в пропасти нищеты и никому не может поручить их. В чертах этой дамы уже лет сорока но теперь более красивой, чем когда-либо в юности, не было ничего характерного для фламандской женщины. Густые черные волосы буклями падали на плечи, окаймляя щеки. Лоб ее, очень выпуклый и узкий в висках, был желтоват, но под ним блестели черные пламенные глаза. Ее лицо чисто испанское, смуглое, без ярких красок, попорченное оспой, останавливал на себе взгляд совершенством своей овальной формы. Контуры его, несмотря на искаженные черты, сохранили в себе тонкость и величественное изящество, порой ясно проступавшее, если какое-нибудь движение души возвращало ему первоначальную чистоту. Но больше всего благородство придавал ее мужественному лицу орлиный нос». И хотя высокая горбинка указывала на недостатки его строения, но преобладало все же изящество, недоступное описанию.